Глава двадцатая. Грот. Ребята остановились на берегу, у самой кромки воды оглядывая грот. Вокруг танцевали светлячки, освещавшие все вокруг приятным мягким светом. Такое обычно бывает в летние дни перед рассветом. Однако высокий свод грота оставался во мраке. Морская вода походила на жидкое зеркало, поверхность которого... Слегка колыхалось, Снаружи доносился грозный шум моря, Где бушевала буря и волны бились о скалы. На песчаном берегу, где оказались ребята, Вполне могли уместиться еще человек десять. Немного поодаль виднелись Небольшой деревянный причал И пришвартованное к нему судно. Немного испуганные, Дети с восхищением смотрели на него. Судно было весьма внушительных размеров. Гордо поднятый нос, высокая корма, по обе стороны длинные весла, поднятые вертикально. Казалось, они отдают ребятам честь. Корабль мерно покачивался. Тонко звенела цепь, уходившая с кормы в воду. Никогда не видел ничего подобного — С восхищением, глядя на судно, проговорил Рик. — Это, наверное, судно у Мура, — предположила Джулия. — Можешь поспорить, сестренка, но я на твоей стороне. — А мне кажется, это судно викингов, — возразил Рик. — А где же выход отсюда? — спросил Джейсон, оглядываясь. — И в самом деле выхода тут не оказалось. Грот походил на гигантский крытый бассейн, в котором на широкой водной глади между высокими каменными стенами стояло это удивительное судно. Иногда с потолка грота вниз падали капли, и на воде появлялись крохотные круги. Интересно, как сюда могло попасть судно викингов, и где мы находимся? Как вы считаете, в гроте древних друидов? Подала голос Джулия. Никто не ответил. Потом Рик сказал. Думаю, судно построили прямо тут, в гроте. Возможно, те же люди, которые сооружали проход. Ну, туннель, по которому мы летели, и все остальное. Суждение Рика, как всегда, казалось разумным. «И каких же оно размеров?» — поинтересовался Джейсон. «По меньшей мере метров двадцать», — сразу же ответил Рик. «А грот?» Мальчик из Килморской бухты пожал плечами. Грот огромный, вероятно, он занимал все пространство под соленым утесом. Ребята помолчали. «И все же я никак не могу понять, где мы оказались?» — прошептала Джулия. «Могу сказать только, что мы находимся в бассейне Виллы Арго», — ответил ее брат. «Это первое, что приходит на ум». «Бассейн, конечно, хорош». Но добираться сюда трудновато, хотя весьма изысканно. Природная иллюминация, он сколько светлячков, прогулочное судно викингов, частный пляж. Света, правда, маловато, но...» Джулия покачала головой. «Похоже, здесь давно никто не бывал. Почему ты так думаешь? Ты же видел, в каком состоянии проход? Камни на дороге, которые приходится убирать, иначе не пройдешь. Открытый люк без решетки. И посмотри на этих... «Светлячков. Ну и что?» «По-твоему, это возможно, чтобы в Килморской бухте никто не замечал свет, льющийся из щели, не видел по ночам огни на берегу?» «А знаешь, замечали иногда», — ответил на ее вопрос Рик. «Только никто, конечно, и представить не мог ничего подобного. И что же говорили по этому поводу? Ну, к примеру, что это белые скалы отражают огни маяка», Старики любят рассказывать внукам об огнях соленого утеса. У каждого своя легенда. Отблески, тени, которые появляются и исчезают. Да это не только у нас. В каждом приморском поселке существует множество таких историй. Спорю, что твой отец... Рик резко прервал Джейсона. Мой отец никогда не рассказывал о таком судне, как это. И я думаю, что оно никогда не выходило отсюда. Иначе его кто-нибудь довидел бы. И о нем наверняка пошел бы слух». Откуда взялось это судно? Вот настоящая загадка, а не какие-то огни. Ребята поднялись на причал. Старые доски опасно поскрипывали под ногами. Джейсон поглядывал на пустые уключины, прикидывая, как в них вставляют весла. Джулия не могла оторвать взгляда от главной мачты высотой в четыре весла, крепкой, как ствол могучего дерева. Мачта походила на гигантский указательный палец, устремленный вверх. Рик прошел к носу судна, похожему он на величественную запятую. «Здорово сделано, да?» — спросил он, поглаживая теплое дерево. Не дожидаясь ответа, мальчик продолжил. «Вот если бы я захотел нарисовать идеальное судно, то изобразил бы его именно таким, точно такой формой, с такой же главной мачтой». «Интересно, а название у него есть?» — сказал Джейсон. «А ты разве не видишь?» Рик показал на надпись, идущую по борту. «Метие», — прочитал Рик. «Как?» «Метие. Судно называется Метие». «Но это какое-то некрасивое название», — заметил Джейсон. «Последняя буква на самом деле не похожа на «е», — сказал Рик. «Наверное, это написано на каком-то другом языке». «Надо полагать. Ты когда-нибудь встречал такое слово?» — Можно опять заглянуть в наш словарь и посмотреть, — предложила Джулия. Он в отличном состоянии, хотя и прокатился впереди меня по жёлобу. Говоря так, она скорчила Рику гримасу. — Поднимемся на борт, — предложил Джейсон. На причале лежала доска, которая вполне могла послужить сходней. С помощью близнецов Рик приставил доску к борту, а затем с комичным поклоном — предложил Джейсону подняться первым. — Капитан Джейсон, мы после вас. Джейсон похлопал его по плечу и произнес с пафосом «Спасибо, капитан Рик». Затем обернулся к сестре, которая тем временем принесла словарь, и добавил «Капитан Джулия, рад видеть вас на борту нашего судна». Он пробежался по сходни и спрыгнул на борт. Корабль целиком был построен из дерева, «Всего одна палуба и под ней трюм. По обе стороны палубы размещались деревянные скамьи, десять рядов, а рядом с ними поднятые вверх весла. Как оказалось, все они крепились к уключенным прочной цепью». «Таким образом, нет риска, что весло уплывет в море», — пояснил Рик. «Отличное объяснение, капитан Рик», — кивнул Джейсон. «Метис!» — воскликнула Джулия, листавшая словарь. «Это судно называется Метис. Это греческое название». «А, вот оно что!» — с умным видом произнес ее брат. «Ну, Метис намного лучше, чем Метие». «А что это означает?» — спросил Рик. «Да, Метис означает мудрость. Так звали одну из жен Зевса, дочь Океана и Тифиды. Умная женщина, дровитая, как, впрочем, все женщины». Джулия закрыла словарь, потом заглянула в трюм. «Пустой! Тут ничего нет!» Вообще-то ее не покидала надежда найти сокровища, спрятанные где-то в тайнике среди скал, но судно оказалось пустой скорлупой. На мачте, высившейся посредине палубы, не было паруса. Лишь толстые, покрытые морской солью канаты тянулись от ее верхушки к носу и корме. «Хм, нет парусов!» «Проговорил Рик. Боюсь, это судно никогда не выходило в море. Или же очень давно не выходило. Однако, мне кажется, оно в хорошем состоянии, и я нигде не заметил Тередо или...» «Тере...» «Что?» «Тередо — жуки, древоточцы. Они питаются деревом, делают себе в обшивке гнездо и потом постепенно разрушают судно». Джейсон выпятил нижнюю губу, как бы говоря, «Ну и дела». Маленькие капитаны прошли на корму. Тут они увидели два более широких и плоских весла, у ключей на которых находились чуть выше уровня борта. «Это грибные рули», — пояснил Рик. «С их помощью меняют направление движения судна». Каждый руль имел неширокую поперечную планку, что придавало им сходство с латинской буквой «Л». «А это что такое?» — спросил Джейсон, — указывая на небольшой деревянный домик на корме. — Это... это, я полагаю, каюта капитана, — тихо произнес Рик, подходя поближе. В дверном проеме висела старая джутовая занавеска, попорченная сыростью и временем. Рик осторожно отодвинул ее и заглянул внутрь. Пришлось зажечь зажигалку, чтобы осветить тесное помещение. Каюта была пуста. С одной стороны стояла простая кровать, втиснутая между двумя сундуками, а с другой к обшивке крепилась болтами доска, служившая столом. На ней стоял канделябр с тремя огарками свечей, и рядом лежала книга. Рик прошел к столу, зажег свечи и дрожащей рукой прикоснулся к книге. «Это, наверное, бортовой журнал «Последнего капитана», прошептала Джулия. Рик вытер пыль с черной кожаной обложки и открыл книгу. За пределами грота в открытом море гигантская молния ослепила горизонт.